Глава двадцать восемь. Богдан. Мне бы отпроситься на сегодня шеф. Звоню Градову. Тут такое дело, пытаюсь подобрать слова. Да знаю я, усмехается он недовольно. Из каждого утюга, блин. По всем каналам можно подумать. Не договаривает он. Ну и так все понятно. Это Аня на отец все-таки. Замечаю осторожно. Да я ясень пень. вздыхает Ростислав и роняет задумчиво. Я очень надеюсь, что инфоверное, не фейк. «Хотя Слэрна расстанется. У меня точной информации нет», – бросаю устало. Аня очень расстроилась. Думаю, ее предупредили. «А это мужик с ней на детской площадке», – лениво замечает Градов. «Марк, старший брат. Женат на сестре Романа Демьяновского. Воспитывает дочь Лею. А что в дом не заходит? Конфиденциальный разговор. Ты слушаешь?» «Нет, отключил аппаратуру» заявляю решительно и сразу слышу недовольное сопение. Аня, моя жена, если захочет, расскажет. Твоей безопасности ее семейные разборки не угрожают. Джентльмен, хренов, Раздраженно бросает градов и категорично заканчивает разговор. Если надо, бери отпуск. Неделю или две. Наверняка Анечка поедет в Эйлад и ты с ней увяжешься. Сразу тело не отдадут, роняя аккуратно. Но в любом случае спасибо, шеф. Тут как Ани решит. Да ясен ты. Короче, отпуск у тебя, Столетов. Решай свои дела и возвращайся. И женись уже, наконец. Будет сделано, улыбаюсь я. А сам в окно наблюдая за Аней и ее братом. Вот моя любимая вскрикивает громко. Машет руками. Послушать бы, о чем говорят. Но я никогда не позволю себе шпионить за женой. Надо предупредить ее на будущее. Нашли где секретничать. Детская площадка вся понатыкана прослушкой и камерами. Там все-таки дети градово гуляют. Нянек контролируем обязательно. Одну даже уволили за постоянные разговоры по телефону. Задумавшись, чуть не пропуская момент, когда Аня с Марком направляются к дому. Завтрак в мои апартаменты. Пожалуйста, звоню на кухню. На три персоны. И, услышав, как в своей кроватке возится сын, иду к нему. А это кто тут у нас такой? Классный протягиваю руки к сыну. Малыш хватается за указательные пальцы и резво подтягивается. Поднявшись на ножки, прыгает радостно, гулит, заставляя мое заиндевевшее сердце биться чаще. Иди ко мне, беру сына на руки. И, заслышав стук в дверь, иду открывать. В комнату входит официант, Котя впереди тележку с завтраком, а следом вваливаются в квартиру мои родственники. Жена и этот, как его, Шурин. Холеный гад в кашемировом пальтишке и кожаных ботинках. «Антошка, привет!» – пожав мне руку, окликает ребенка Марк. А сын радостно подпрыгивает у меня на руках. «Ань, он меня узнал!» – изумленно тянет новый родственник. А мне как будто дают поддых. Ребенок всех знает, кроме отца родного. Что ж ты за сука, Аркелиди? Почему сотворил такое с нами? Представляешь, все из-за вилы. устало вздыхает Аня, забирая у меня сына. Каждый посчитал себя самым умным. А расплатились мы с тобой. Ничего не понимаю, но сейчас не хочу вдаваться в подробности. Потом разберемся. Сами. Ну хоть ты скажи ей, раздраженно бросает Марк. Мне все равно, мотаю головой. Я поддержу любое на решение. Хочешь, тебе подарю, кидает она брату через плечо. Я бы согласился, Анечка, но при других обстоятельствах к нам и так сейчас будут все прикапываться с лупой. А так твоему первому мужу досталось в наследство вилла. Он ее тебе сразу подарил, три года назад. Никаких проблем, понимаешь? На ней кровь, не сдается моя любимая. А что вам мешает потом продать и деньги потелить? Вмешиваюсь я в разговор дело, говоришь, Богдан. Поэтому пока стопе пресекает Аня на возмущение Марк и обводит стол голодным взглядом. В этом доме кормят? Немногим позже, когда мы остаемся одни, я прижимаю жену к себе. Скажи мне «да», хрипло шепчу в ухо. «Да», на автомате отвечает Анечка. «Нет, не так, смеюсь я. Давай, оденемся красиво, зайдем в ЗАГС и там скажем. Столетов, ты не выносим, фыркает жена. Вертится у меня в руках. Мягко фиксирую ее на минуту. Обхватив ладонью затылок, впиваюсь в губы требовательным поцелуем, а затем легко шлепаю по попе. «Одевайся, время пошло». «Подожди, а кольца, о платье, о гости!» Вырывается жена. «Я хочу красивую свадьбу! Только сейчас не время!» Шеф велел нам пожениться. «Нужно исполнять!» «Поэтому я и предлагаю тихо расписаться. Кольца купим по дороге. Градов тоже увяжется. Захочет лично убедиться. И Влада...» — И Влада. — Но Богдан, — мотает головой Аня, — я даже не знаю, сейчас точно не время, не то настроение. Я хочу быть рядом с тобой всегда, не доказывать кому-то, кем я тебе прихожусь, а просто стоять рядом, держать за руку, подавать платок, если потребуется. — Ты поедешь со мной на похороны? — ухает Конечно, одну тебя я не пущу, это точно, и наш сын должен носить мои отчество и фамилию, и даже никакого упоминания о Баркелиде быть не должно. Не хочу я больше о нем слышать. Я тоже. Утыкается жена лицом мне в грудь. Всхлипывает, как маленькая. Безотчетно глажу по волосам. Целую в макушку. Анечка, девочка моя. Радоваться надо, а не плакать. Мы справились, душа моя. Всех победили. Ты прав. Размазывает она ладошкой слезы. Мы победили. Папу только жалко. Я б ему лично все сказал. Цежу, ощерившись. Схемотехник хренов. Подставил нас под раздачу. «Тогда виллу придется брать», — улыбается печально жена. «Как компенсацию. Зря, что ли, мучились?» Договорились, шутя, морщу нос и добавляю задумчиво. «Слушай, я совсем забыл. Надо Витю позвать на регистрацию и сеструху мою. Тогда назначай на завтра, Данечка», — шепчет жена, прижимаясь ко мне. «Сегодня точно нельзя жениться. Не к добру это». «Ладно, уговорила», — роняю насмешливо. «Завтра, так завтра».